«Эй, Слэш! Хочу поблагодарить тебя за дни, когда мы зажигали вместе. Пусть и недолго, джимовали или просто зависали с Джуниором и другими парнями из группы. Да со всеми, кто приходил к нам на хату. Надеюсь, ты знаешь, как я тащился по тем временам. Черт, до сих пор помню, как, сидя на диване рядом с твоим домашним удавом, изумленно наблюдал, как ты без труда рвешь струны на гитаре, нарезая один соляк за другим. Поэтому, дорогой братишка, Я и не сомневался, что предисловие для своей второй книги попрошу написать именно тебя. И я был дико рад, когда ты согласился. Огромнейшее тебе спасибо. Даже не знаю, кого бы еще попросил. Другими словами, спасибо тебе, чувак. Ты охуительный. Дейв Мастейн.